Второе. Демутовы номера, выходившие на три улицы, их разнообразное население, горничные девушки, бегавшие по коридорам, сумрачные камердинеры звон стаканов, вдруг раздававшийся из открытых дверей, все в высшей степени занимало его. Глаза его вдруг раскрылись. По узенькой пятке, быстро мелькавшей по коридору и торопливо накинутой шали, он узнавал свидание. Молчаливый иностранец в угловом покое оказался скрипач и по утрам играл свои однообразные упражнения. Это был мир новый, ни в чем не похожий на Москву, на Харитоньевский переулок. Ничто не напоминало ему синей, где дремал Никита, кабинета отца, его собственного угла у самой печи. Как-то вечером, найдя у себя в вещах черствый пряник, сунутый Ариною, он вспомнил Арину, подумал, и съел пряник. Василий Львович был недоволен столицею. Жара одолевала его. С утра он садил у окна и, оттирая пот, глотал лимонад. То и дело маршировали по Невскому проспекту полки, напоминая, что время военное. Война с турками продолжалась без побед и поражений. Дядя читал «Северную пчелу» и роптал. Только в Париже были маскарады и карусели в честь новорожденного короля римского, а везде в других местах — пожары и пожары. В Европейском музее, который Василий Львович купил, желая узнать новости поэзии и моды, была статья о приготовлении сушеных щей для солдат в походах, да еще одна философическая — можно ли самоубивцев почесть сумасшедшими? «Разумеется, можно», — раздражался Василий Львович и глотал лимонад. У Демута немилосердно драли. Утром, на приказ Василия Львовича трактирному слуге принести стакан, слуга принес стакан шоколада. Хозяин не давал порожней посуды. Как истый злодей, он стремился отовсюду извлекать корысть. Дядя сказал слуге дурака и крикнул ему вслед «Разбойники!». В Петербурге Василий Львович, как славный франк, надеялся обновить запас английских ножичков, щипцов для мелочной завивки кудрей напильничков для ногтей, но вскоре убедился, что ничего нет. Суда не ходили по причине континентальной системы и приходилось заворачивать кудри в папильоты. Это вызывало смех у Аннушки и прислуги, убегавших при виде барина в бумажных папильотах, отходящего ко сну. Во всем рабски следуя моде, Василий Львович купил круглую шляпу с плоской тульей и маленькими полями, от Отчего лицо его казалось круглым. Отправляясь гулять, он с отвращением натягивал на себя узкие панталоны и гусарские сапоги. При его тонких ногах и брюхе новая мода не шла Василию Львовичу. Но все так одевались в Петербурге. Не хватало то розовой воды, то фабры. И камердинер Алексей сбился с ног. Сама кухня Василия Львовича оказалась отстала от века. В моде был сыр распространявший удивительное зловоние, до да воздушный пирог. Жаркое не дожаривали, как те кровожадные дикари, приключения которых описывались в романах. Открылось множество блюд, которых не знал Блесс. С утра за завтраком дядя заказывал обед повару, Блесс ворчал. «Слушаю, как угодно. Можно сбить и поставить на вольный дух, будет воздушный пирог. Оранжей, — сказывают, — в этом городе нет». «Жаркое не дожарить можно, здесь хитрости нет». Он смотрел в сторону, обиженный и злой. Барин строго спрашивал с Блеза. Тайным его честолюбием, которое было глубоко поражено, всегда была его кухня. В Петербург он привез Блеза недаром. Самый опасный соперник был устранен. Опаснейшим соперником Блеза был славный повар Тардив, который сделал басню стол французского посла Калинкура. Ходил рассказ о семи чудесных грушах из царской оранжереи, которые два года назад купил к столу тордив за 700 рублей. Царь было послал калинкуру 10 штук, но по дороге их украли и свезли в Москву. Воры нашли, забрили, а там нашлись и груши. Три груши погнили, а семь штук тордив купил в Петербурге за 700 рублей. Василий Львович пожимал плечами и говорил, что все это выдумано самим калинкуром который сильный интриган, а что его Блэз ничуть не хуже самого Тордифа. Теперь, после отозвания Калинкура, которое Василий Львович, не сочувствуя славе его Тордифа, одобрял, он хотел удивить петербургских друзей скромным дарованием блеза Он сам его создал, но оказалось, что преувеличил достоинство своей кухни. Она устарела. Он во всем шел в ногу с веком, Однажды домашний обед его был отвергнут. Анна Николаевна послала в трактир за обедом. По ночам он кряхтел, желудок донимал его. Новые блюда не шли ему впрок. Все было наперчено, сухо или воздушно. Таков был новый закон вкуса, и рассуждать не приходилось. Вскоре Блэс взволновал его известием, что нигде в городе нет устриц, потому что корабли не ходят. Василий Львович еще в пути рассказывал Александру об иноземных устрицах и заглазно учил его есть их, кропить лимоном и глотать. Рот его сводило от воспоминаний. В Петербурге надеялся он в погребке достать их. Теперь устриц не оказалось. Тут Василий Львович вышел из себя. — Нева гола, как мой зад, — сказал он Александру с отчаянием однажды утром. — Нет устарсов. Английских кораблей французы не пускают, а французские запрещены указом. Вот плоды континентальной системы. Я лично знал императора Наполеона и признаюсь, в нем были черты почтенные. Но уж это последнее дело. Какая низость!